наряжены две экспедиции Одна с целью установления политических и торговых связей с Японией, а другая ученая для обозрения берегов Тихого океана до Берингово пролива. Мне остается вам повторить, чтобы во всех наших сношениях будет случиться с судами, начальниками и экипажами этих экспедиций, вы оказывали им все внимание и приветливость дружественной нации, содействие при нужде пособиями и наставлениями. Словом, Вы должны исполнять все, что обыкновенно соблюдается союзными державами, но при этом иметь в виду постоянно честь русского флага, достоинство нашей империи, мирно водворяемое нами в краях, где вы находитесь. Значит, правду говорил шкипер Бергстрем, скитобойного судна, которого лейтенант Башняк встретил у мысахой, что американцы намерены занять удобные гавани и бухты на татарском побережье. «Ну что ж, просим милости, мы докажем гостям», улыбался своим мыслям Башняк, глядя на штормовые волны, «что эти берега не нуждаются в других хозяевах». К лейтенанту подскочил посыльный матрос и прервал его размышления. Лейтенанта ждали в кают-компании, где собрались Невельской, майор Буссе и офицеры корабля. «У нас спор, где лучше ставить пост на Сахалине» сказал Невельской Башняку. Высказывался Буссе официальным тоном, четко и слишком правильно, словно для протокола. «И как можно, ваше высокоблагородие?» продолжал майор, обращаясь к Невельскому. «Вы военный человек, пренебрегаете инструкциями генерал-губернатора, самого министра. Какая дерзость! Неужели вы не понимаете, как это опасно?» «Вам запрещено ставить пост вблизи рыбачьих летников-японцев, но вы намерены ставить именно там». Буссе изменил положение головы, взглянул на башняка. «Любезный Николай Васильевич», — встрепенулся невельской, нажимая на «любезный». «Предписание откуда?» «Из Петербурга, из Иркутска. До первого и за месяц не доскачешь, а второй за десять тысяч Начальник, поставленный в такой отдаленный край, как этот, должен действовать не под предписаниями и указаниями, а в зависимости от обстоятельств, какие возникают на месте. Он должен лишь иметь в виду достижение одной цели, направленной к интересам и благу Отечества. Поставив пост рядом с японскими рыбаками, мы тем самым ясно покажем им, что Россия всегда признавала остров Сахалин своим». — Что делать? — Буссе сложил руки, по-женски белые, на остром колене. — Я вынужден подчиниться вашим письменным указаниям. <звы> — Велико бы мы продвинулись на море и Татарском проливе, требуя на каждый шаг письменные указания, — неприязненно подумала Буссе лейтенант Башняк. — Все бы исполнять по бумаге. А где ваше мужество, господин Буссе? Где ум и находчивость? Вы же плывете первым комендантом Сахалина. Слава Богу, не служить мне с вами. Корабль «Николай» бросил якорь в заливе Анива. Японцы охотно освободили для зимовщиков два дощатых сарая на первое время, а чернобородые волосатые айны свезли в байдарах людей и груз на берег. В конце сентября корабль обменялся с русским постом выстрелами-салютами, и отплыл в залив Хаджи. Геннадий Иванович впервые заходил в огромный залив. Изумлению и радости не было предела. Обнял, поцеловал Башняка, наговорил ему много благодарностей. Капитан Невельской приказал Башняку зимой проверить добытые им же сведения о путях из Хаджи на Амур, весной продолжить плавание по татарскому проливу к югу, искать незамерзающие гавани. Когда вельбот причалил к берегу, унтер-офицер браво доложил Невельскому о постройке поста и здоровье команды. Капитан поблагодарил десять казаков и матросов за усердную службу. «Вот вам, ребята, новый начальник», сказал служивым Невельской и тронул за руку башняка. «Как же! Знаем!» затоптались на месте служивые. «Очень даже рады!» Тут, расталкивая строй, откуда ты прибежал потный, смеющийся позвень. «Это какой гости? Это кому приехал?» Геляк поцеловал в левое ухо башняка. По-своему выразил радость встречи.